«Володыка Айнс?» mm -hmm. «А, извини, похоже, я потерялся в мыслях ненадолго». «Так, насчет свиты». Айнс хотел сказать «Ханза подойдут», однако остановил себя. Многие говорят, что все хорошие работники умеют чувствовать настроение. Хоть Айнс и не мог себя таковым назвать, однако в этот момент, быть может, он достиг критической точки, поскольку чутье просило его мгновение помолчать. Это потому, что в тоне Альбеда он смог уловить необычные нотки». «Нет, вообще в мои планы не входило брать Хан за собой. А ты им хотела что-то поручить?» а, «Нет, господин. Раз вы не собираетесь их брать, то кто я такая, чтобы оспаривать решение владыки Айнза?» Она чуть помедлила, пытаясь прочитать по лицу его настроение. Некоторые жалуются, что им доверяют слишком много поручений. В Назарике полно слуг, которые будут счастливы, если вы дадите им задание. Поэтому я хотела спросить, а не дать ли вам им шанс?» Когда Айнс начал думать над ее предложением, Альбега взволнованно потрясла руками. «И того достаточно, что вы знаете, что вокруг вас есть те, кто тоже рад служить владыке Айнзу». Айнс про себя ударил ладонью по лицу, ответив «Угу». Айнс, Сузуки Сатору, был человеком обыкновенным, поэтому даже не мог представить о существовании такой проблемы. Он часто применял Ханза, конечно, однако это в худшую сторону влияло на настроение других, что было очень плохо. В компании всегда есть любимчики, к которым начальник обращается чаще, чем к другим. Любимчикам всегда легче продвигаться по службе, даже с низким по сравнению с другими уровнем навыков. Фаворитизм негативно влияет на отношения в коллективе. И Айнс этого совсем не хотел. Разве не он только что подумал, что хоть Назарик и был черной компанией, однако хорошие отношения в коллективе также в какой-то степени позволяют Аньзу управлять ей без проблем? В такой ситуации он не мог позволить себе бросить «я возьму Ханза» и точка. Ладно, я выберу позже. Нет, нам вскоре следует оповестить Свиту. Будет интересно, кого же я возьму с собой, и как тебе удастся сделать так, чтобы мой выбор не имел значения, как считаешь? С улыбкой спросил Айнс, но внутри ему было не до улыбок. С выражением понимания Альбеда склонила голову. Понимаю, как и ожидалось от влыки Айнза. Поняла. Я немедленно свяжусь со всеми обитателями Назарика. «Ммм, я надеюсь на тебя. Айнс встал и вышел из комнаты в сопровождении лишь одной Люмьер. Айнс громко вздохнул, как офисный клерк в конце рабочего дня. Как только Альбеда поняла, что дверь закрылась, она подняла голову и встретилась взглядом с остальными, которые сделали то же самое. Альбеда, насчет этого. Я хотел кое о чем спросить». «Что такое?» Вставая, отозвалась Альбеда. «Хоть Владика Айнс сказал, что отправляется в страну эльфа в отпуск, как ты думаешь, в чем его цель? Не может быть, что он просто решил развлечься, ведь так? Разумеется, нет». «Э? Правда?» Верховный правитель Назарика Айнс Олгон считался мудрым правителем каждому действию которого придавалось множество значений. Любой бы нашел, что в его действиях есть как минимум три цели. Быть правителем – очень ответственное дело. Это не как пальто, которое можно надевать или снимать в зависимости от настроения. Даже если он сказал вслух, что он в отпуске, даже если другие государства это проглотили, по итогу он же прославленный король могучего колдовского королевства. Следовательно, каждый его шаг и каждое движение – будет иметь соответствующий его статусу вес. Это было и дураку понятно. Поэтому они и начали гадать, какое скрытое значение может иметь его поездка в страну эльфов, в отпуск. Тогда что ты думаешь о целях владыки Айнза? Он уже упоминал, что, быть может, это пойдет на пользу Назарику. Однако, наверное, главной целью является сбор информации. Альбеда задумалась, выразив эту мысль. Я думаю, лучше бы ответил на этот вопрос Демиорг. Теократия, должно быть, готовит сейчас крупномасштабное наступление на страну эльфов. То есть та самая Теократия? Вокруг Назарика проносили слухи, касающиеся Теократии, поэтому их упоминание вызвало беспокойство. Да, после того, как они узнали, что их потенциальный противник, колдовское королевство, вмешался в конфликт с королевством, для них, естественно, будет попытаться раз и навсегда завершить войну со страной эльфов, потому что было бы плохо сражаться на два фронта сразу, верно? Верно. Хотя теократия прямо сейчас с нами не воюет, учитывая развитие ситуации, им лучше не разделять свои силы на южный и северный фронты. Учитывая все вышесказанное, скорее всего они отправят большую часть сил на атаку у стороны эльфов. Сложно поверить, что они будут проводить мирные переговоры на текущей стадии конфликта. Хотя я не до конца уверен. Для Альбеда не было проблемой, если бы страна эльфов была разрушена теократией. С другой стороны, для них было бы даже лучше, если теократия поработила бы эльфов, что создало бы для них отличный предлог для начала освободительной войны. Это также развязало бы им руки в количестве способов ведения войны с теократией. Но похоже, что их господин имел другое мнение о ситуации. Возможно, он отправлялся туда, потому что хотел собрать больше информации перед тем, как принять итоговое решение. Демиург, скорее всего, ответил бы со всей уверенностью, если бы был здесь. У Альбедо было преимущество над Демиургом, когда дело доходило до внутренних дел страны. Но она явно проигрывала ему в военных вопросах. Она всегда проигрывала ему в этом. Пока эта мысль формировалась в ее голове, она склонила свою голову Гадая, Почему Демиург не высказывался по этой теме? Хочет ли он сделать свой ход, сохранив его в тайне от нас? Неужели он планирует что-то сделать, скрытно собирая информацию о ситуации в стране эльфов? Я все же не уверен, что дело в этом, но... Так как Демиург часто работал вне территории Назарика, у него было намного больше личной свободы по сравнению с остальными стражами этажей. Или, с другой стороны, точнее было бы сказать, что другие стражи не так часто пользовались своими привилегиями. Несмотря на все вышесказанное, он всегда описывал полученную информацию и свои действия в подробных отчетах, которые постоянно оказывались перегруженными информацией и слишком скучными для чтения, для господина, которые проходили через нее. Это было настоящей причиной, почему Альбеда считала, что он не сможет сделать что-то без того, чтобы она заметила, поскольку до сих пор не было ни одного отчета, касающегося страны эльфов. Учитывая личность Демиурга, было бы невероятным, если бы он скрывал что-то. Скорее всего, он просто еще не успел заняться этим. Однако, правда была в том, что она не могла быть абсолютно точно уверенной в этом. Вероятно, она должна сразу же встретиться с ним по завершению этого собрания. Нет, она должна призвать его. Этот разговор не должен пройти во владениях Демиурга. Но если рядом с ними во время разговора будут стоять в ожидании её подчинённые, скорее всего, Демиург потребует её объясниться. Но что, если он приведёт с собой своих дьяволов? Нет, разве стал бы он предпринимать настолько недалёкие действия? Сомневается ли он во мне? Если он до сих пор не совершил действия, то должно быть... Собираемся ли мы напасть на теократию? Э? А, точно, об этом. Мы не знаем, что случится точно. Возможно, даже владыка Айнс не уверен, и как раз поэтому он использует оплачиваемый отпуск как предлог. Выпалила Альбеда в смятении, вырванная из своих размышлений вопросом Мары. В глазах близнецов не появилось ни тени сомнения, несмотря на ее долгие размышления. Она решила оставить свои мысли о Демиурге на потом. Возможно, в этот раз и господин хотел путешествовать не в качестве правителя Назарика, но, как обычно, не жить в отпуске. В таком случае, даже если худшее произойдет, урон Назарику будет минимален. Возможно, на этот раз есть некоторые вещи, в которых даже господин Айнс не уверен до конца, поэтому он хочет действовать независимо от Назарика. «Неужели? Что? Ты же говоришь о господине Айнзе! Ты знаешь?» Оба эльфы подняли тон своих голосов, наполненных удивлением, и посмотрели на Альбедо глазами, полными недоверия. Мудрость их господина была способна предугадать и контролировать любые события до сих пор. Они видели множество раз, когда его непримечательные действия выливались в фатальный удар для оппонентов. Учитывая то, что они уже слышали ранее, у него уже был общий план на ближайшие тысячу лет, и он действовал соответственно этому плану. Сомневаться в словах Альбеда, которая сказала, что господин мог быть в чем-то не уверен, было естественным делом. Как и ожидалось, даже Альбеда не может полностью понять намерения нашего господина. Альбеда горько улыбнулась Ауре, сказавши это с руками, закинутыми за голову. «Для начала никто не способен увидеть глубины великих планов владыки Айнза. Это то, что я испытывала постоянно и до сих пор, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему господин Айнз использовал термин «отпуск». Просто держите в голове то, что, отправляясь в страну эльфов, вы, скорее всего, встретитесь там с теократией». Двое стражей кивнули с серьезными выражениями лиц. «Разрешено ли нам брать с собой подчиненных?» «Ты имеешь в виду других, помимо тех, кого выбрал владыка Айнс?» Альбедо обдумала предложение Мары. «Хотя это можно воспринять как нарушение воли их господина, это также могло быть расценено как их самостоятельная подготовка, что обрадовало бы его». «Если господин Айнс хочет небольшие элитные силы... Нет, подожди». Альбеда начала обдумывать ситуацию на более глубоком уровне. «Выбери группу для малой свиты и другую. Если в итоге свита будет большой, предположительно, лучше будет, если я обсужу планы Владыки Айнса с Демиоргом и скажу вам позже». То, как Владыка Айнс был чрезвычайно обеспокоен ухудшением организационных способностей Назарика, неужели это еще один из важных факторов в данный момент? После того, как она сказала, что беспокоиться не о чем, Ответом была саркастичная похвала. Скорее всего, так было из-за того, что она не смогла до конца осознать всю степень его беспокойства и не смогла ответить на оказанное ей доверие. Он был особенно обеспокоен по этому поводу. Впервые они смогли нанять подчиненного, который был бы сравним по уровню интеллекта с ними. Неужели он хочет сказать, что этого все еще недостаточно? Или может есть что-то еще?» После того, как близнецы подтвердили ее предложение, Альбеда сказала ⁇ Я думаю, что смогу получить подсказку о намерениях господина Айнза, исходя из его выбора подчиненных для свиты. Но я ожидаю, что в этот раз все будет на чрезвычайно высоком уровне. Подмечайте все вокруг, не снижая бдительности, и всегда оставайтесь спокойными. Альбеда получила воодушевленные ответы от обоих стражей. Учитывая их боевую мощь, она была уверена, что они будут способны защитить господина, но следует всегда быть настороже. Ей следует обсудить ситуацию с Демиургом и подготовиться к полной мобилизации на всякий случай. Даже если это замедлит работу с остатками королевства, мы должны подготовиться, чтобы быть уверенными. Мысленно организуя порядок своих обязанностей, Альбеда покинула комнату вместе с остальными стражами.